В августе 2033 года Зали сообщила Тейту, что генератор метаэнергии готов. Услышав эту новость, Тейт отложил все дела и немедленно примчался в лабораторию, чтобы своими глазами увидеть чудо. Внутри здания стояла гулкая прохладная тишина. Зали отправила ученых по домам и последний этап из сборки заканчивала самостоятельно. Встретив Тейта у входа, Она заметила за его спиной троих широкоплечих странников с маркировками «Камаштли» на бронекостюмах. Золи отошла в сторону, позволяя гостям пройти, но через порог переступил только Тейт. «Они подождут здесь, на всякий случай», сказал он, и Зали равнодушно пожала плечами, хотя внутри у нее шевельнулась тревога. Выходит, Тейт ей не доверяет. Она провела его в просторное подвальное помещение, в котором царил полумрак. Он здесь? Я ничего не вижу. Погоди, включу свет. Зали нажала на выключатель на стене, и помещение озарилось ярким холодным светом, подобным свету в операционных. Посреди подвала стояла серая металлическая коробка, высотой около метра. На одном из квадратных боков располагалась приборная доска, оснащенная всего тремя тумблерами. Для включения, выключения и выставления интенсивности излучения. «Это он и есть?» Тейт с недоверием покосился на коробку. «Да». Тейт осторожно приблизился, будто в центре комнаты стояла бомба. Обошел ее, внимательно рассматривая со всех сторон, и недоверчиво протянул. «Не маловат?» «В самый раз. Мощности хватает на радиус в 20 километров». То есть, находясь здесь, поле действия генератора охватывает весь Кинчен. Размер позволяет перевозить его на грузовике, транспортировать с помощью прыжковых точек и использовать на выездных или удаленных операциях. «Как-то даже не верится. Я могу проверить его сейчас?» «Конечно. Для этого я тебя и пригласила. Подожди минутку». зале отошла к стене, у которой стоял огромный металлический сейф. И, набрав код, с трудом открыла тяжелую дверь. Внутри на полках лежало несколько макуавитлей – доставленных сюда специально для проверки генератора. Достав одну из увесистых пушек, Залис Ностальгии вспомнила о том, как удобно они всегда лежали в руках и какой властью наделяли владельцев. С Макуавитлем даже не слишком опытный воин мог почувствовать себя супергероем. Оружие, которое из производили в земных условиях и продавали государству за огромные деньги, на фоне Макуавитля выглядело бесполезной железкой. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Тейт, заметив, что Зали застыла у сейфа. «Сейчас все сам увидишь». Она вручила макуавитль Тейту, а сама встала у приборной доски генератора. Зали клацнула тумблер, и где-то внутри генератора загудели кулеры. Затем послышался тонкий механический писк. Это ядро машины запускало импульсы к платам. Спустя несколько секунд генератор был полностью активирован и готов к работе, о чём сообщило зелёное свечение на приборной доске. Зали удовлетворённо улыбнулась и обратилась к Тейту, который следил за происходящим, как мальчишка следит за руками уличного фокусника. «Теперь попробуй запустить маковитель». Тейт нажал на едва заметный выступ на прикладе оружия и рядом загорелся иероглиф переключения режима. Забыв, как дышать, Тейт нажал на иероглиф «Рас» и «Второй». Картинка при этом менялась соответственно тому виду стрельбы, на которой настраивался Макуа Витель. «Я должен выстрелить. Должен опробовать». «Только не здесь!» «Разумеется, я не сумасшедший». Тейт вышел из подвала, и перед ним возник длинный коридор, заканчивающийся тяжелой раздвижной дверью. «Что там?» — спросил он, указывая на дверь. «Кладовая для деталей». «Прекрасно. То, что надо». Тейт выстрелил прежде, чем Зали успела возразить. Поскольку пуль в Макуавитле не было, он выбрал режим лазера, и в двери образовалась аккуратная дыра с оплавленными краями. «Ох...» «Признаться, я до последнего не верил. И дальность действия у него действительно 20 километров». «Да, все расчеты верны. 20 километров — это минимум». Тейт перевел взгляд на Зали и прицелился в нее. «Что ты выберешь? Лазер или, может быть, огненный шар?» «Извини, пуль в ассортименте нет». «Эй, ты чего?» Зали отступила на шаг и уперлась спиной в холодную стену. Тейт ее будто не услышал. Он продолжал. «Говорят, от лазера ранения очень болезненные и глубокие. Лечение проходит долго и не всегда успешно. Впрочем, в твоем случае все произойдет быстро». Я аккуратно целюсь. Если выберешь огонь, твое тело будет выглядеть совсем неэстетично. Так что я бы на твоем месте выбрал лазер. Тейт, ты, ты это серьезно? Глаза Зали расширились от ужаса. Я надеюсь, ты ценишь, что я дал тебе возможность выбрать смерть. Только думай недолго, а то ведь я могу и сам выбрать. Ну давай. Раз, два, три... Тейт! Он засмеялся и опустил Макуа -Витль. «Ну и лицо у тебя было, крошка Зали. Ты что, подумала, я и правда собираюсь тебя прикончить? Нет уж, ты мне нужна. Кто же кроме тебя сможет контролировать работу генератора? Я дарю тебе честь быть не только свидетелем, но и непосредственным участником первой революции со времен Филкинийской войны. Все случится сегодня ночью». «Сегодня?» зале еще не отправилась от предыдущего шока, как ее накрыло новой волной ужаса. «А как же дополнительные проверки? Время на подготовку!» «Ну вот мы же проверили. Все работает. Чего откладывать в долгий ящик? Не хотелось бы, чтобы кто-то предупредил Келгани. А что касается подготовки, поверь, за семь лет я успел основательно подготовиться. Сейчас нужно только дать отмашку». Так что сегодня в 11 вечера ты запустишь генератор, и этот миг станет началом новой эры. Хорошенько запомни момент, когда загорится зеленая лампочка. Потом будешь рассказывать о нем в мемуарах. Зали кивнула лихорадочно, прикидывая, что ей делать дальше. Она никак не ожидала, что все случится так скоро. И, судя по всему, уговаривать это отложить атаку на Аш-Сулат было бессмысленно. Меж тем он продолжал. «Мне нужно немного времени, чтобы всех предупредить. В 10 будь на связи. Я дам тебе последнее указание. Конечно, жаль, что ты будешь вынуждена все представление просидеть тут и не сможешь своими глазами увидеть, как мои воины врываются в ашсулаты и как отступают отряды Келгани. Но не расстраивайся, крошка Зали. У тебя тоже очень важное задание. Ты войдешь в историю наравне со мной». Сделав еще пару выстрелов и удостоверившись в том, что Макуавитл исправно откликается на импульсы, Тейт удалился. Золей вышла вслед за ним и убедившись, что охранники последовали за Ашсулом, и за ней никто не следит, что из духу помчало к Ноэ.